Глава 69. По-прежнему непонятно, откуда взялось изначальное пророчество о герое веков. Я знаю, что разрушитель его изменил, но он его не придумывал. Кто же предвидел, что придет герой, который станет повелителем всего человечества, хотя и будет отвергнут собственным народом? Кто первым сказал, что он будет нести весь мир на руках и исправит то, что было сломано? И кто подобрал слова таким образом, чтобы невозможно было понять, станет ли героем женщина или мужчина. Марш скорчился в сугробе из пепла, пылая ненавистью к самому себе и ко всему миру. Его отшвырнули прочь, велели сидеть и ждать. Пепел сыпался без остановки, заметая, укрывая, но инквизитор не шевелился, словно забытый во дворе медленно заметаемый снегом предмет. «Я там был», — думал он, — с вин. Я не мог с ней говорить. Я ничего не смог ей сказать. Хуже того, он не хотел. Потому что тело и разум в то время целиком и полностью принадлежали разрушителю. Марш был беспомощен, не мог сопротивляться, не мог сделать ничего, чтобы Вин сумела его убить. Если не считать одной мелочи. Того момента, почти в самом конце, когда она едва не обрела контроль над ним, Моменты, когда Вин увидела нечто внутри его хозяина, его бога, его сущности, и тем самым дала Маршу надежду, потому что в этот момент Разрушитель ее испугался. И тогда он заставил Марша бежать, бросив армию колоссов, ту самую, которую Элленд Венчер украл с позволения Инквизитора и привел в Фадрикс, армию, которую Разрушитель в конечном счете забрал обратно. Теперь Марш, постепенно погружаясь в пепел, ждал. «Что же происходит?» Хозяину что-то было нужно. Он страстно желал заполучить это, и он боялся вин. Эти две детали обнадеживали Марша, но что он мог сделать? Даже когда разрушитель на мгновение ослаб, Инквизитор не смог прийти в себя. План Марша — ждать, прятать бунтарскую частицу самого себя — пока не наступит нужный момент, когда можно будет вытащить штыре спины и покончить с собой, казался ему все более глупым. Как же он посмел мечтать, что сумеет освободиться на время, достаточное для такого? Встань. Приказ был безмолвным, но инквизитор отреагировал мгновенно, и разрушитель снова обрел власть над его телом. Огромным усилием Марш сохранил контроль над тайной частью своего разума, хотя это ему удалось лишь потому, что разрушителя что-то отвлекало. Инквизитор принялся одну за другой бросать монеты, используя их тем же способом, каким Вин использовала подковы. С подковами получилось бы лучше, в них содержалось намного больше металла, и он смог бы отталкиваться на большее расстояние, но монеты тоже годились. Вечерело. Марш летел, ощущая неприятное покалывание. В воздухе скопилось слишком много пепла. Наблюдая за этим пеплом, инквизитор старался не видеть его ужасающей красоты и одновременно не выдать разрушителю, что тот не полностью его контролирует. Это было непросто. Когда окончательно стемнело, разрушитель приказал остановиться. Марш приземлился на вершину небольшого холма, слой пепла здесь был по пояс. Поодаль кто-то решительно прокладывал себе дорогу, направляясь вниз по склону. Одинокий незнакомец нес за спиной дорожный мешок и вел в поводу измученную лошадь. «Кто это?» — подумал Марш, приглядываясь. По виду мужчина с квадратным лицом и лысеющей головой, весь в пятнах сажи, напоминал солдата. Подбородок его покрывала многодневная щетина. Кем бы ни был незнакомец, подобная сила воли заслуживала уважения. Не каждый мог отважиться выйти в туман, а этот человек еще и продвигался сквозь пепел, который доходил до груди. Тьма, пепел, красота. Сквозь туман и пепел марш бросился вниз по склону. Услышав его приближение, незнакомец повернулся, хватаясь за висевший на поясе меч. Марш приземлился на спину лошади. Животное с криком начало оседать. Инквизитор снова прыгнул, оттолкнувшись одной ногой от лошадиной морды, перевернулся и опустился в пепел. Дорога, которую проложил солдат, оказалось перед ним и маршу почудилось, что он видит узкий темный коридор. Незнакомец вытащил меч. Лошадь тихо заржала и принялась беспокойно топтаться на месте. Улыбнувшись, марш вытащил из чехла на боку обсидиановый топор. Солдат подался назад, попытавшись расчистить место для битвы, в глазах его явственно читалась тревога, предчувствие ужасного конца. Лошадь снова заржала. Инквизитор замахнулся. и отсек ей передние ноги. Животное пронзительно закричало от боли. К удивлению Марша, солдат, который находился у него за спиной, не попытался сбежать, а бросился в атаку. Меч вошел инквизитору в спину, наткнулся на штырь и ушел чуть в сторону. Марш улыбнулся и зачерпнул из резерва здоровья, чтобы не упасть. Солдат попытался снова ударить его в спину, явно намереваясь вытащить главный штырь. Инквизитор зажег Пьютера и ушел в сторону, вырвав у противника оружие. «Надо было ему позволить!» Беспомощно пробормотала та частичка марша, что была свободна. Он замахнулся, чтобы одним ударом топора отсечь солдату голову. Но тот перекатился и, выхватив из глянища кинжал, попытался подрезать маршу подколенные сухожилия. Это был умный ход, который позволил бы повалить противника на землю, и тот не смог бы сразу исцелиться». Но Марш зачерпнул скорости. Движения вдруг стали в несколько раз быстрее обычного, и он с легкостью увернулся от удара, успев еще и пнуть солдата в грудь. Мужчина застонал от боли в треснувших ребрах. От удара его отбросило в пепел, а на губах выступила кровь. Упав, он слабеющей рукой вытащил что-то из кармана. — Еще кинжал? — подумал Марш. — Нет, это был сложенный в несколько раз лист. — Металл. Марш ощутил внезапное всепоглощающее желание схватить металлический лист. Солдат попытался скомкать его, уничтожить написанный на нем текст, но Марш с воплем отсек ему руку, а вторым ударом отрубил голову. И на этом не остановился. Поддавшись кровавому безумию, принялся рубить труп на части. Марш слышал в своей голове торжествующий голос разрушителя, но одновременно чувствовал разочарование. Разрушитель пытался отвлечь его от мертвеца, заставить поскорее прочитать написанное на металлическом листе. Но охваченный жаждой крови марш был ему неподвластен, почти как колосс. «У тебя нет власти. Это...» Он застыл, и разрушитель тотчас же восстановил контроль. Марш покачал головой. Кровь солдата текла по лицу, капала с подбородка. Инквизитор повернулся... и посмотрел на умирающую лошадь, чьи тихие стоны оглашали ночную тишину. Потом с усилием поднялся и, приблизившись к отсеченной руке, высвободил из пальцев лист металла, который солдат пытался уничтожить перед смертью. «Прочитай его». Слова четко звучали в голове Марша. Разрушитель нечасто обращался к нему, предпочитая, словно марионеткой, управлять его телом. «Читай вслух». Нахмурившись, Марш принялся медленно разворачивать лист. Тянул время, пытаясь обдумать происходящее. Зачем разрушителю понадобилось, чтобы он прочитал написанное? Разве что разрушитель не умел читать? Но это была бессмыслица. Тварь меняла слова, написанные в книгах. Он должен был уметь читать. Значит, ему мешал металл? Инквизитор развернул лист. На внутренней поверхности и в самом деле были нацарапаны слова. Марш попытался воспротивиться приказу прочитать их. Он отчаянно желал схватить свой окровавленный топор и свести счеты с жизнью, но не мог этого сделать. Не мог даже выбросить письмо. Разрушитель толкал и тянул, манипулируя чувствами Марша, и в конце концов... Да с какой стати он так напрягается? Зачем спорить со своим богом, своим повелителем, с самим собой? Марш поднял лист и зажег олова, чтобы лучше видеть в темноте. Вин, мой разум затуманен. Я уже не понимаю, что из происходящего реально. Но одна мысль никак не уйдет из моей головы. Я должен что-то тебе рассказать. Я не знаю, есть ли в этом какой-то смысл, но я все равно должен с тобой поделиться. Существо, с которым мы сражаемся, настоящее. Я видел его. Оно попыталось уничтожить меня и уничтожить жителей Урто. Оно овладело мной неожиданным способом, Металл. Маленький кусочек металла, вонзившийся в мое тело. С его помощью оно сумело исказить мои мысли. Оно не контролировало меня полностью, как ты контролируешь колоссов. Но, кажется, было очень похоже на это. Возможно, кусочек металла был слишком маленький, я не знаю. Так или иначе, оно пришло ко мне в обличье Кельсера. То же самое случилось с королем Урто. Оно умно. Оно действует тонко. Будь осторожна, Вин. «Не доверяй никому, в ком есть металл. Даже самый маленький осколок может изменить человека до неузнаваемости. Призрак». Марш, который сейчас полностью находился во власти разрушителя, начал комкать листок и остановился лишь после того, как текст стал абсолютно нечитаемым. Потом бросил комок металла в пепел и, оттолкнувшись от него, как от якоря, полетел к лютадели. Позади остались трупы лошади и человека, а также письмо, медленно тонущее в пепле, словно забытые предметы.